Глава шестая. В последние годы у видающего солнце бушуют бури, и часто свирепые. Но это не пороущая и взрывная агония бурь нового солнца. Ветры и метели наступающей тьмы больше похожи на судороги смертельно раненого мира, слабо трепещущего, пока вытекает из него кровь жизни. Потому что тепло мира и есть кровь его жизни, и когда она впитывается во тьму, Умирающий мир всё меньше и меньше способен к борьбе. Наступают времена, когда одновременно с полуденным солнцем в небе видны сотни звёзд, потом тысячи звёзд, потом солнце уже не тускнеет, и тут по-настоящему наступает тьма. Большие растения к тому времени давно подгибли, и пыль их спор лежит глубоко под снегом. Мелкие животные кончили тем же, Подветренная сторона сугробов укрыта накипью мошек, и случайные искорки мелькают среди обнажённых скелетов. Призраки мёртвых, как писали наблюдатели классики. Последняя атака бактерий стервятников, как открыли естествоиспытатели более поздних эпох. Но на поверхности ещё остаются живые разумные существа. Некоторые, те, которым после резни более сильные племена или нации помешали войти в глубинные убежища, Другие — жертвы наводнений и землетрясений, уничтоживших глубины их предков. В старые времена был только один способ узнать, что же такое на самом деле тьма. Застряв на поверхности, попытаться достичь призрачного бессмертия, записав, что видишь, и сохранив запись так надежно, чтобы она пережила пожары нового солнца. Иногда эти застрявшие переживали год или даже два ухода во тьму. Либо из-за необычайных обстоятельств, либо за счет тщательного планирования и желания увидеть сердце тьмы. Один философ прожил так долго, что его слова были приняты за безумие или метафору, теми, кто нашел их вырезанными в камне над своей глубиной. И сухой воздух обращается в иней. В одном соглашались пропагандисты и короны идти в штата. «Эта тьма будет отлична от всех, что были раньше». Она первая, которая подвергнётся штурму на аути в служащей войне. Когда миллионы граждан отступили в тихие гавани тысяч глубин, армии обеих сторон продолжали драться. Часто бои шли в открытых траншеях, согретыми огнями прожеков. Но решающее происходило под землёй, где прокапывались туннели, идущие глубоко под линией фронта в обе стороны. Там, где они сталкивались, вспыхали свирепые битвы пулемётов и отравляющих газов. Если же туннели не пересекались, они тянулись через меловые скалы Восточного фронта, ярд за ярдом, день за днем, долго еще после того, как кончались битвы на поверхности. Через пять лет после начала тьмы только техническая элита, быть может, тысяч десять со стороны короны, все еще ввели кампанию под Востоком. Даже на этой глубине температуры держались ниже точки замерзания. Свежий воздух циркулировал по заселенным туннелям, разгоняемым вентиляторами. Скоро закроются льдом последние воздушные колодцы. «Мы уже десять дней не слышим у тиферов никакого движения. Команда копателей не перестает себя поздравлять». Генерал Гринвилл сунул в пасть ароматическую палочку и громко захрустел. Шеф разведки аккорда никогда не слыл большим дипломатам, а за последние дни стал еще не сноснее. Он был старый копер, и хотя вставке условия были самые благоприятные для тех, кто ещё оставался в мире, даже они подошли к экстремальной фазе. В бункерах возле королевской глубины оставалось в сознании быть может сотрудников 50. И с каждым часом воздух, казалось, становился чуть более спёртым. Гринвилл оставил свою внушительную библиотеку около года назад. Теперь его кабинетом была щель 20х10х4 фута в мёртвой зоне над спальней. Стены были увешаны картами, стол завален телетайпными лентами с поверхности. В течение предыдущего года специалисты короны по радиосвязи наращивали мощность экспериментальных передатчиков, и была какая-то надежда, что перед концом радиосвязь еще появится. Но нет, пока что оставался только телеграф и радиосвязь в пределах прямой видимости. Гринвилл посмотрел на визор, наверняка последний в ставке на ближайшие 200 лет. Итак, полковник Смит, вы только что вернулись с Востока. Почему я от вас не слышу возгласов ликования? Мы же пережили противника. Внимание Виктории Смит привлёк перескоб генерала. Именно ради этого Гринвилл торчал в этой дыре, последний взгляд на мир. Королевские водопады застыли ещё двумя годами раньше. Сейчас была видна вся долина. Тёмная земля, покрытая таинственным инеем, скрывавшим всякую разницу между камнем и льдом. Двокись углерода, выпавшая в осадок. Шерканеру предстоит увидеть куда более холодный мир. «Полковник!» — Смит отошла от перископа. «Простите, сэр, я от всего сердца восхищаюсь копателями. По крайней мере, теми войсками, которые в самом деле копают. Она была в их полевых глубинах. Но прошли дни с тех пор, как они могли достичь каких-либо позиций противника. Меньше половины времени битвы после тьмы». Я боюсь, что командование копателей неверно определило точку начала. Ага. Копатели установили рекорд долговременной операции, но тиферы выиграли в тот самый момент, когда отступили. Он вздохнул и сказал что-то, за что его в других обстоятельствах могли бы расжаловать, но через 5 лет после конца света его мало кто мог услышать. Знаете, эти тиферы не такой уж плохой народ. Если посмотреть, как следует, Среди наших союзников найдутся куда более мерзкие типы, которые ждут, пока корона и тип штат измолотят друг друга в кровавую кашу. И мы должны теперь составить планы на момент, когда против нас полезут другие гады. Мы эту войну хотим выиграть, но если её надо выигрывать тунелями и копателями, то мы ещё долгие годы будем сражаться при новом солнце. Он с силой прикусил ароматическую палочку и ткнул рукой в сторону Смит. Ваш проект Наш единственный шанс покончить с этим начисто. Ответ Смит был краток и резок. И шансы были бы куда выше, если бы вы позволили мне остаться с командой. Гринвилл оставил жалобу без внимания. Виктория. Вы в этом проекте уже 7 лет. Вы действительно думаете, что может получиться? Может быть, это от спёртого воздуха у всех поехала крыша. Нерешительность это было нечто совершенно чуждое общеизвестному образу Стюрта Гринвелла. Виктория знала его 9 лет. Среди ближайших советников Гринвелл был всегда открыт чужому мнению, до момента, где надо принять окончательное решение. Тогда это был мужчина, не знающий сомнений, подавляющий своей личностью всех генералов и даже политических советников короля. И никогда Виктория не слышала от него такого печального и упадочнического вопроса. Перед ней был старый, очень старый старик, который через несколько часов сдастся тьме, быть может, в последний раз. Такое чувство, будто опираешься на очень знакомые перила, а они вдруг поддаются. Сэр, мы хорошо выбрали цели. Если их уничтожить, Тиф штату придётся сдаться почти сразу же. Команда Андерхилла находится в озере менее чем в 2 милях от цели. Это само по себе было невероятным достижением. Озеро находилось возле самого важного центра снабжения Тифштата, в ста милях вглубь территории противника. «Анерби, Андерхиллу и их команде придется пройти очень немного, сэр. Мы испытывали их скафандры и экзотермы в течение куда более долгого периода в условиях почти столь же...» Гринвилл слабо улыбнулся. «Это я знаю. Я сам часто скармливал эти цифры начальству». Но теперь мы в самом деле готовимся это сделать. Подумайте, что это значит. За последние пару поколений мы военные чуть-чуть заглянули за края тьмы. Но команда Анарби увидит самый пик тьмы. Что это может быть? Да, мы думаем, что знаем. Замёрзший воздух, вакуум. Но это всё догадки. Я не религиозен, полковник Смит, но мне интересно, что они могут найти. Религиозен или нет? а в словах генерала слышалось дыхание снежных троллей и ангелов земли. Даже самые рассудочные типы ежились при мысли о тьме, такой густой, что в определенном смысле мир перестанет существовать. Виктория заставила себя отвлечься от эмоций, вызванных словами генерала. «Да, сэр, сюрпризы могут быть. Я бы оценивала этот план как вероятный провал, если бы не одно. Шерканер Андерхилл. Наш любимый псих». Да, псих самого необычного сорта. Я его знаю семь лет. С того самого дня, как он сюда заявился, с полным автомобилем полуготовых прототипов и полной головой сумасшедших планов. Нам тогда повезло, что у меня был полупустой день. Было время послушать и заинтересоваться. Средний университетский деятель выдаёт, быть может, двадцать идей за всю жизнь. А Андерхилл выдаёт двадцать в час. У него это почти как нервный тик. А таких я знала в школе разведки. Разница в том, что идеи у Андерхилла примерно в 1% случаев осуществимы, и он сам умеет хоть как-то отличить годные от негодных. Может быть, кто-нибудь ещё додумался бы использовать болотный ил для выведения экзотермов. Наверняка кто-нибудь мог додуматься до его идей насчёт воздушных скафандров. Но у него есть идеи, и он сводит их вместе, и они работают. Но это ещё не всё. Без Шерканера мы бы и близко не подошли к тому, чего достигли за семь лет. У него есть волшебная способность привлекать к своим планам талантливый народ. И вспомнился Хранкнер Анарби и его презрительный гнев в тот первый день. И как изменилось за несколько дней его настроение, когда инженерное воображение Хранкнера было просто захвачено идеями, которые Шерканер на него обрушил. В определённом смысле Шерканеру не хватает терпения заниматься деталями, но это неважно. Он создаёт среду, которая может ими заняться. Он просто замечателен. Всё это они оба давно знали. И Грингел все эти годы доказывал своему начальству то же самое. Но лучшего Виктория сейчас старому Коберу сказать не могла. Грингел улыбнулся и странно на неё посмотрел. Так почему же вы не вышли за него замуж, полковник? Смит не думала, что он об этом заговорит, но, чёрт побери, они тут наедине, и наступает конец мира. «Я собиралась, сэр. Но идёт война, и, вы знаете, я не очень следую традициям. Мы поженимся после тьмы». Только один день понадобился Виктории Смит, чтобы понять. Андерхилл — самая странная личность, которую она в этой жизни видела. Ещё два дня ушло на то, чтобы стало ясно. Это гений, которого можно использовать как двигатель, чтобы в буквальном смысле изменить ход мировой войны. Через 50 дней она убедила в том же Струта Гринвилла и Андерхилла сунули в его собственную лабораторию. Вокруг стали расти новые лаборатории для обслуживания побочных нужд проекта. Между выполнением собственных заданий Виктория строила планы, как прибрать к рукам феномен Андерхилла. Как теперь думала о нём она и как думал весь штат разведки. на постоянной основе. Брак был очевидным шагом. Традиционный брак в годы увидания вполне соответствовал ее карьерному пути. Все это было бы прекрасно, если бы не сам Шерканер Андерхилл. Оказалось, что у Шерка есть собственные планы. В конце концов, он стал ее лучшим другом, с которым можно строить планы, и на которого тоже планы строятся. Шерк строил планы на «после тьмы». Такую Виктория никому никогда не рассказывала. Её немногочисленные друзья, даже Хранкнер Анерби, любили её, несмотря на то, что она была внефазной. Шерканиру Андерхилу действительно нравилась мысль о рождённых вне фазы детях. Впервые за всю свою жизнь Виктория встретила больше, чем простую терпимость. Так что сейчас идёт война, но если они оба выживут, то будет новый мир для планов и совместной жизни. послетьмы. Струд Гринвилл был достаточно умён, чтобы о многом из этого догадаться. Она резко подняла глаза на своего начальника. Вы ведь знаете, правда? Вот почему вы не разрешили мне остаться с командой. Вы считали, что это задание самоубийственное, а моё суждение пристрастно. Да, задание опасное, но вы не понимаете Шерканира Андерхилла. Самопожертвование не в его стиле. По нашим меркам он скорее трус. Его не очень трогает много из того, за что вы и я готовы отдать жизнь. Он рискует собой из простого любопытства, но он очень-очень осторожен, когда дело заходит о его собственной сохранности. Я считаю, что команда выполнит задание и выживет. И шансы были бы только выше, если бы вы мне позволили с ними остаться, сэр. Будто подчёркивая её слова, медленно погасла единственная в комнате лампа. Ха. заметил Гринвилл. У нас нефтяное горючее уже 12 часов как кончилось. Вы заметили, полковник? А теперь садятся свинцовые аккумуляторы. Через пару минут тут будет капитан Диридер с последним словом от техников. Просим прощения, сэр, но вот-вот замёрзнут оставшиеся бассейны. Механики очень вас просят прийти к ним для окончательного отключения всех систем. Он точно передразнил высокий голос своего помощника. Потом встал и перегнулся через стол. Снова исчезли его сомнения, и вернулась прежняя решительная повадка. Настало время, когда я хочу прояснить кое-что насчёт полученных вами приказов и вашего будущего. Да, я вас отозвал, потому что не хочу рисковать вами в этом задании. Мы с вашим сержантом Анарби много об этом говорили. У нас было 9 лет, чтобы подвергнуть вас почти неограниченному риску и оценить, как работает у вас мозг, когда от правильного ответа зависят тысячи жизней. Настало время отозвать вас с фронта специальных операций. Вы один из самых молодых полковников нашего времени. После этой тьмы вы будете самым молодым генералом. Только если задание Андерхилла будет выполнено. Не перебивайте. Как бы ни обернулась авантюра Андерхилла, королевские советники знают вам цену. Переживу я эту тьму или нет, через несколько лет после начала нового солнца вы будете сидеть на моём месте. И ваше время личного риска должно быть уже позади. Если ваш мистер Андерхилл выживет, выходите за него замуж, размножайтесь, мне глубоко плевать. Но вам больше никогда нельзя подвергать себя риску. Он метнул в его сторону остроконечной головой, сделанной угрозой. "Иначе, я клянусь, вернусь из могилы и пробью ваш твердолобый панцирь". В узком коридоре послышались шаги, заскреблись по тяжёлому занавесу руки и вошёл капитан Деридер. "Прошу прощения, генерал Техники категорически настаивает, сер. У нас осталось электроэнергии на 30 минут. Они очень просят, сер." Гринвилл сплюнул последнюю ароматическую палочку в заляпанную плевательницу. «Отлично, капитан, мы уже идем!» Он боком обогнул полковника и отдернул занавес. Когда Смит застеснялась проходить первой, он махнул ей рукой в дверь. «В этом случае, дорогая моя, старший, значит, последний. Мне никогда не нравилось играть в жмурки с тьмой. Но если уж мы должны это делать, то это я буду выключать свет».